Он дошел до реки, и вдруг, в холодной зелени рассвета, встал перед ним Кремль. Сергей улыбнулся, почему-то махнул рукой, и, больше ни о чем не думая, смертельно усталый, но успокоенный, поплелся к себе на Кудринскую. Глава двадцать первая Отца Наташи, Дмитрия Алексеевича Крылова, кто-то, шутя, назвал Дон Кихотом из Липецка, хотя он и не напоминал рыцаря печального образа. Был румян, закруглен и неизменно весел. Дон Кихотом его обозвали за отзывчивость к чужой беде. — Что ты, депутат? ворчала Варвара Ильинична, озабоченная здоровьем своего мужа, который не доедал, не досыпал и в пятьдесят лет мотался с утра до ночи. Дмитрий Алексеевич отвечал, «Я, милая моя, коммунист, это тоже к чему-нибудь да обязывает». Был он врачом, работал в больнице, но обращались к нему люди с делами, никак не относящимися к горлу и носу. Шла молва, что Крылов... «Может помочь». Однажды порторг сказал ему, «Дмитрий Алексеевич, нужно я себе подумать, вы не юноша. Почему она идет к вам с жилплощадью? Для этого есть рай отдел». Дмитрий Алексеевич вскипел. «Удивляюсь, как член партии говорит такое? Отдела отделами, а человек человеком. Как вы хотите, чтобы я лечил полип этой гражданки, когда у нее неправильно отобрали квартиру?» Она сейчас живет у сестры, у этой сестры туберкулез, понимаете? Приходится совать свой нос не только в чужие носы. Мало, дорогой товарищ, открыть метод лечения болезни, нужно умеючи его применять. Методы устанавливают гении, слышите вы меня? Гении! А если врач-сапог, он со всеми гениальными открытиями отправит пациента на тот свет? Коммунизм вы не построите без коммунистов. Болезнь одна. А вариантов миллионы. Это и есть подход к человеку. А вы прочитали и ничего не поняли. Если я коммунист, меня касается абсолютно все. Или вы думаете, что я повешу на грудь дощечку, занят исключительно носоглоткой. Одним словом, если вы не хотите помочь, я сам займусь. Сегодня же пойду в райсовет. Вот что. Дмитрий Алексеевич был жаден до жизни. Стоило Наташе заговорить о черенках или о грунтах, как он раскрывал рот, слушал зачарованный. Жена его была библиотекаршей. Прочитав какую-либо книгу, Крылов кричал, «Варя, что читатели говорят? По-моему, героиня большая дура». Неделю он мог рассуждать, прав герой или нет. А если роман ему не нравился, допекал автора, как будто тот сидит перед ним. «И зачем такое придумывать?» Человек все-таки не инфузория, не прокатный станок посложнее. Ты или залезь внутрь, или не пиши. Никто тебя не обязывает. Бумагу лучше изготовляй. Толстого напечатают. Вы подумайте, бумаги мало, времени тоже в обрез, чтобы прочитать все хорошие книги. Десяти жизней не хватит, а он подсовывает такую ерундистику. Когда Наташа ходила с отцом в театр, она и смеялась, и конфузилась. Дмитрий Алексеевич волновался как ребенок, во время действия спрашивал, «Э, «По-твоему, она понимает?» Он боялся, что героиня слишком поздно раскроет коварство злодея или что потерявший голову ревнивец вовремя не опомнится. Когда Крылов куда-нибудь выезжал, он беседовал со всеми, восхищался, негодовал, «Яблоки-то какие! И эта школа!» Что за безобразие? Часами колякал со сторожилами, не мог отойти от машины, не поняв ее хода. Облизываясь, он ел вареники или пельмени и восторженно бормотал. Ух, и страна у нас! Вот почему пришла к доктору Крылову Валя Стешенко, у которой не болели ни нос, ни горло, и которая по-прежнему мечтала стать кинозвездой, хотя в институте никто не обнаружил у нее особых талантов. Увидав Дмитрия Алексеевича, Вали смутилась. Крылов представлялся ей маленьким, тихим в очках, а перед ней стоял здоровенный человек, который яростно продувал мундштук, Доктор рявкнул. «Что там у вас? Выкладывайте только покороче, я в больницу опаздываю». «Мне Голубева посоветовала к вам обратиться. Может быть, вы помните, Антонина Васильевна?» «Не помню. Почему вы хотите, чтобы я помнил Голубева? Так Голубева. А если покороче?» Валя заранее обдумала, что ей сказать, но теперь растерялась. «Вы ее лечили, у нее синузит был, и прописку вы ей устроили. Не помню». «Голубевых на свете сто тысяч, с синузитом столько же, а без прописки миллион, ясно? Ну, не хотят вас «Нет, у нее все в порядке, это она мне посоветовала. Вы не думайте, что я сразу решилась. Я в газету писала, а мне ответили из отдела писем, что пересылают, и переслали опять к Семипалову. Вы мне скажите на милость, предисловие вы к вечеру закончите или нет?» «Вы, может быть, вместо меня будете больных принимать? Говорите прямо, что с вами стряслось сверхъестественно!» «Я не о себе. Вы только выслушайте до конца. Она ни в коем случае не виновата. Глазков ей приказал отпустить со склада шестьдесят метров. Она хотела взять расписку, а он на нее кричал «Заведующему не доверяете!» «Она перед этим всего два месяца работала!» Ей девятнадцать лет, мать инвалид, ему все сошло, у него Шурин, прокурор, а ей три года дали. Мать жутко настроена. Ничего не понимаю. А это понятно, если исковеркать всю жизнь? Молчите. Отвечайте только на вопросы. Как зовут гражданку, которая материю истибрила? Украл заведующий. Глазков. А она абсолютно невинная. Отвечайте на вопрос. Как зовут Ту! Ну, невинную! Корноухова Надя. Сестра? Нет, что вы, я из Киева. Это соседка меня там на квартире устроили. Я иногда ее матери помогала, она абсолютно инвалид, а Надя у меня книжки брала читать. Валя виновато улыбнулась, и ее обычное, маловыразительное лицо стало сразу таким привлекательным, что Дмитрий Алексеевич перестал рычать. Значит, и не родственница. А почему вы так уверены, что ваша Надя не замешана в эту паршивую историю? Она пришла тогда ко мне в отчаянии, что отпустила без расписки. Я ее еще больше напугала. Я ей посоветовала сейчас же заявить. Мы с ней вместе заставили. А Семипалов переслал бумажку Глазкову. Тот решил ее потопить, раз у него Шурин, прокурор. Я вам все документы принесла. Защитник мне несколько раз говорил, что она абсолютно невинная, но ужасное сочетание. У него Шурин... А думаешь что же, птица, районный прокурор, что у нас джунгли? А вы раскисли, стыдно. В вашем возрасте штурмовать полагается. Хорошо займусь. Теперь убирайтесь. Мне еще переодеться нужно, ясно? Два месяца Крылов положил на эту, как он сам говорил, треклятую Краноухову. Варвара Ильинишна ворчала, убеждена, что она стащила. Все они тащат, а тебе лишь бы волноваться. Превратил клавщицу в дрейфуса. Но муж не слушал. Он направился к Лобазову, с которым познакомился у Наташи. — В случай, Семен Иванович, требуется экстренно ваша помощь, голос печати. Он стал подробно рассказывать Лобазову все обстоятельства дела. Семен Иванович уныло слушал. Потом поглядел на Крылова своими сонными глазами и сказал, «Напрасно, Дмитрий Алексеевич, вы принимаете это близко к сердцу. Три годика ей дали? Дали. Значит, было за что. И ничего, тут нет страшного. Отработает и в люди выйдет. Давайте-ка оставим мы это». Крылов ушел от него в бешенстве, сказав Наташе, «Твоя Ольга вышла замороженного судака, ясно?»